Глава шестнадцатая. Авторитарная мама. История из жизни. Ты врешь. Неизвестно, как сложилась бы ее карьера, если бы не муж. Он, поддавшись уговорам родни, развелся с ней, молодой беременной женой. Дело происходило в одной из бывших союзных республик. Женщина была русской, а к русским в той республике относились, мягко говоря, прохладно. «Я рожу ребенка, я выращу, и я никуда отсюда не уеду. Они все еще пожалеют», — сказала она себе, и отдала бывшему мужу все подарки, которые его семья подарила им на свадьбу. И действительно, она стала доктором наук и очень уважаемым человеком в своем городе. Ее сын — отличник и красавец. После школы уехал в Москву, окончил МГУ, нашел отличную работу, женился — Сейчас он топ-менеджер в большой финансовой компании. У него жена и двое детей, но каждый раз, когда он звонит маме, он испытывает внутреннюю дрожь. Его самое яркое воспоминание из детства – прописи. Представьте, первый класс, он пишет крючочки в прописях, рядом сидит мама, и как только она видит, что один из крючочков недостаточно ровный, она молча берет его тетрадку, рвёт на кусочки и дает ему новую. То есть работу нужно начинать заново. Сейчас у него каллиграфический почерк. Все, что он делает, он делает блестяще. Лозунг мамы воплотился в жизнь. Если начал заниматься плаванием, стань чемпионом республики. Он стал. Он не хочет рассказывать своей маме обо всем. Но она раскалывает его мгновенно. Сын, как у тебя дела на работе? Хорошо. Ты врешь. И так всю жизнь. Какая она авторитарная мама? Она строго контролирует жизнь своих детей. Она точно знает, как надо. Что обидно, она действительно крайне редко ошибается. Она говорит своим детям, где им нужно учиться или работать, сколько зарабатывать и как отдыхать. Впрочем, говорит неправильный глагол. Авторитарные мамы диктуют. И даже мысли не допускают, что дети могут не дать им отчет о своих действиях или ослушаться. Это мамы-прокуроры, причем опытные прокуроры. Они могут вогнать в трепет взрослого самостоятельного ребенка. Ее взрослые дети могут руководить корпорациями, а дома, стоит им только увидеть в телефоне вызов от мамы, они сразу становятся в стойку смирно. Кстати, дети авторитарных матерей испытывают даже не чувство вины по отношению к ним, а трепет. Ведь виноват это, когда ты чем-то обидел другого. Но авторитарные мамы не обижаются. Они дают инструкции и требуют их исполнения. Как ни странно, такие мамы очень любимы, Они сильные, властные, умные. Они тонко чувствуют людей. Их действительно нельзя обмануть. Если и бывает, мама, каменная стена, то это как раз она, авторитарная мама. Если кто-то из вас читал или смотрел спектакль про Абасу Железнову, это тот самый типаж. И детям, конечно же, есть за что таких мам благодарить. Даже герой истории, тот самый топ-менеджер, сейчас гордится своим каллиграфическим почерком. Это его фишка. Ему завидуют многие. Более того, он точно знает, что мама в него верит. И знает, что мама вложила в него много сил, нервов и средств. Есть только одна проблема. Мама растила сына, но она не готова признать его авторитет. Его право на собственное решение. Для авторитарных мам их дети – их продукты. Хорошие качественные продукты. Мамы искренне гордятся своими детьми, но они стараются беспрерывно улучшать то, что у них получилось. Что делать с авторитарной мамой? Велика вероятность, что в одиночку вам с ней не справиться. Скорее всего, вам потребуется помощь коуча, ментора, психотерапевта, слом человека, который сможет стать для вас внешним ребром жесткости. Дело в том, что дети авторитарных мам настолько привыкли к тому, что над ними есть высшая сила, что у них не хватает навыков в одиночку, без поддержки посторонних, доказывать высшей силе право на собственную жизнь и собственное решение. Часто роль коуча берут на себя мужья или жены таких детей, но это не лучший выход. Как правило, это приводит не к решению проблемы, а к излишним конфликтам и страданиям и самого взрослого ребенка, и его второй половины. Мужьям и женам лучше либо самоустраниться с этой задачки, либо, напротив, хвалить авторитарных мам. Ведь их же есть за что хвалить. Это же настоящие лидеры. Перед ними нет преград, они всегда добиваются своего. Так что же, авторитарная мама – это приговор? Из-под ее крыла никак не вырваться? Ну почему же? Прежде всего, нужно поработать над собой. Понять, чего именно вы хотите. О чем мечтаете? Какие планы строите? К сожалению, у детей авторитарных мам стерто ощущение «хочется». Мамы так часто решали все за них, что они сами разучились хотеть. Это как в старом одесском анекдоте. «Яша, домой! Мам, а я замерз или я проголодался?» Поэтому вам важно четко понять свои истинные желания. Тогда вам будет проще их отстаивать. А дальше идти в спор с открытым забралом. Да, мама, я тебя очень уважаю, но я сделаю так, как я решил. Я решил, и это не обсуждается. Да, я знаю у тебя другое мнение. Оно для меня очень важно. Но я сделаю так, как я решил сам. Ни в коем случае не срываться на крик и обвинения, Спокойно, размеренно, твердо гнуть свою линию. Именно такой тип поведения авторитарные мамы будут уважать. Именно таких людей они считают взрослыми. И, кстати, именно так они общаются с вами, не правда ли? Здесь есть опасный момент. Столкнувшись с противодействием, авторитарные мамы могут уйти из отношений с вами навсегда. Это не обидчивые мамы, которые дуются на детей и мечтают, что перед ними все извинились. Авторитарным мамам нужны не извинения, а власть. И когда вы показываете, что на вас их власть больше не распространяется, им может стать неинтересно. Но если вам все-таки удастся не только выйти из-под контроля мамы, но и добиться ее уважения, то ваши отношения могут стать практически идеальными. Обязательно давайте авторитарным мамам повод гордиться вами, рассказывайте им обо всех своих достижениях и успехах, подчеркивайте, что в каждой вашей новой должности В каждом дипломе и каждой благодарственной грамоте есть и ее вклад. Это она научила вас быть настойчивым, упорным и всегда добиваться своего. Авторитарная мама уж точно не станет ревновать вас к вашим успехам. Напротив, для нее они нужны как воздух. И готовьтесь к тому, что в старости она станет для вас трудным подростком. Таким женщинам красивым, уверенным в себе, а уверенные в себе женщины, всегда красивы и окружены поклонниками, трудно терять лидерские позиции. Она будет бунтовать против собственной немощности, отказываться от сиделок, требовать к себе колоссального вашего внимания. Все это предстоит вам пережить. Поэтому чем быстрее вы начнете завоевывать собственный авторитет в глазах такой мамы, тем лучше.